youtube канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал аудиокниги «Клуб» представляют Джеффри Лэндис «Рябь на море дирака» Моя смерть нарастает надо мной, как волна прилива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 Нельзя было ставить кинокамеру в комнате с часами, чтобы заснять машину, прибывающую из прошлого. Но это стало ясно теперь. Тогда не было. Я опять появлюсь. Рябь из Безбрежного моря бесконечности сходится в здесь и сейчас. А именно, в 8 июня 1965 года, в Сан-Франциско. Жаркий ветерок шебуршится в траве, испещренной пятнами одуванчиков.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 Разбитая гитара с барахолки, и он преподал мне столько мудрости, сколько я сам набрал бы, прожив тысячу человеческих жизней. Я видел его в хорошие времена и в трудные, летними днями с бесконечно голубым небом и днями зимних буранов, когда сугробы наметают выше головы. В счастливые времена мы вставляли розы в стволы винтовок, мы сами ложились вдоль городских улиц в гуще восстаний и остались целы.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 Он внезапно появился под уличным фонарем. На секунду мне показалось, что он девушка. У него были яркие голубые глаза и прямые каштановые волосы до плеч. Он носил индийскую рубашку с вышивкой, серебряный медальон с бирюзой и гитару на ремне со спиной. Он был худой, едва ли не струнка, и двигался как танцор или мастер каратэ. Но мне не было страшно. Он оглядел меня. «Знаешь, с твоей проблемой это не поможет».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 Бесчётно лет, как я одинок, и вдруг хотя бы на мгновение это долбануло меня, как целая таблетка кислоты. Хотя бы на мгновение я был не один. Мы ушли из бара, держась за руки. Прошли полкварталом, вдруг Денсер остановился перед аллеей. В ней было темно. Что-то тут не так. Его голос звучал загадочно. Я потянул его назад.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 Ее раны казались неглубокими. Денсор промыл их, уложил ее и провел над ней всю ночь, шепча, напевая в полголоса и бормоча что-то утешительное. Я уснул на одном из матрасов в его прихожей. Когда проснулся утром, они оба лежали в постели. Она спокойно дремала. Денсор не спал, приобняв ее. Я прекрасно понимал, что он только приобнял и все, но почувствовал острый укол ревности.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 Радиаторы отопления, которые в квартире все равно не работали, кто-то разрисовал флюоресцентными красками из аэрозольных баллончиков. Стены были вместо обоев целиком залеплены постерами. Фотографии Питера Макса, ярко раскрашенные парадоксальные лабиринты Морриса Эшера, поэмы Аллена Гинсберга, обложки виниловых пластинок, знак «Хайт – это любовь», постер десяти самых разыскиваемых ФБР преступников, сорванный в почтовом отделении.